Глава 18. Соперники. Время для меня словно остановилось на несколько секунд. Точно в замедленной съёмке я смотрел, как мой телефон летит вниз, падает в воду и тонет. Я даже не заметил, что вытянул правую руку вперёд, словно пытаясь каким-то магическим образом притянуть мобильник обратно. В реальность меня вернул ударом ногой по ребру человек в маске. Я откатился в сторону, столкнувшись с бездыханным телом Юли. Преступник подошёл ко мне и хотел ударить ногой по лицу, но едва он оторвал ногу от земли, я схватил его за другую и резко дёрнул на себя. Когда тот упал, я стал выискивать глазами свой нож. который отлетел куда-то при моём падении. Во мне бушевала ярость. Хотелось сделать этой мразе как можно больнее. Нож мне найти не удалось. Было слишком темно. Тогда я наступил коленкой на живот убийцы, приперев его к мосту, чтобы он не смог встать. И схватил в одну руку обе его руки, на которых были резиновые перчатки. Ударив кулаком его по лицу, я попытался снять с него маску, но он не давался, то и дело поворачивая голову вправо и влево. Тогда я ещё раз врезал гаду по морде, да так, что у самого пальца на руке обожгло болью. Обидце немного успокоился, и я быстро стащил с него чёрную маску. И был ошарашен. Наташа, я не верил своим глазам. Да, как видишь, спокойным голосом ответила моя подруга. Лицо её было всё в крови, которая шла из разбитого носа. Но как? Я ничего не понимал. Я был в ужасе от происходящего. Зачем ты? Зачем ты убила Юлю? А ты думал, я не способна на такое? Я увидел едва заметную ухмылку на ее лице. Думал я такая слабачка и не могу убить человека? Ты не ответила на мой вопрос! Вскрикнул я сильнее, сжимая руки девушки. Печально, хмыкнула Наташа и отвернула голову вправо, чтобы не смотреть на меня. Ты так ничего и не понял. Эта неделя была очень сложной. Очень. О чём ты говоришь? Не понимал я. Почему сложной? Ты во всём виноват, резко воскликнула Наташа, вновь повернув голову ко мне. Ты портил мне все планы. Тот день, когда произошла автокатастрофа, помнишь его? Юля должна была там погибнуть. Я специально раньше отправляла её домой со дня рождения моего брата под предлогом того, что она уже напилась. И тут позвонил ты со своими таблеточками. Последнее слово она будто выплюнула мне в лицо. Я смотрел в одну точку, обдумывая то, что Наташа сейчас наговорила, но всё равно ничего не мог понять. А она меж тем продолжала. В твой день рождения я специально подсказала вам место, где можно остановиться. Я знала, что рядом с колесом в реке торчит это железка. И это я предложила Юле попрыгать с колеса. Но снова вступил ты. Ну почему ты не мог промолчать? Я начинал верить её словам. Но вопросов было ещё много. Вырваться она всё равно не смогла бы, так как я придавил её коленом к мосту. Поэтому я отпустил её руки. Перебивать Наташу я не стал. Дважды ты испортил мои замыслы, продолжала она. И тогда я решила, что нужно действовать самой. Я узнала, куда сегодня собирается Юлия и где её можно подкараулить, чтобы покончить с ней, оставшись незамеченной. И ты даже не представляешь, каково же было моё удивление, когда я увидела тут сейчас тебя. человека, который дважды сорвал мои замыслы, человека, который из друга для меня превратился во вредителя. И несколько минут назад я решила, что не случится ничего страшного, если я потеряю сразу двух своих друзей. С этими словами она вонзила мне в ногу чуть выше колена мой нож, который, как оказалось, она прибрала себе. Я взвыл от боли и упал на спину. Вдобавок ещё и ударившись затылком о деревянный помост. Скорчившись от боли, я приподнялся и резко вытащил нож из ноги. Тут же из раны похлестала кровь, впитываясь в джинсы и стекая на мост. Боль была просто дикой. Наташа же в это время встала на ноги и подошла ко мне. Ты, наверное, задаёшься вопросом, зачем же мне всё-таки понадобилось убивать Юлю? спросила она, смотря на меня сверху вниз. Я отвечу тебе. Она ударила мне ботинком по ступне больной ноги и более резко отдалась в ране. Я зажал одной рукой кровоточащее место и стал медленно отползать назад. История любви. С вздохом сказала Наташа, надвигаясь на меня. Как это всё романтично. Знаешь, я бы тоже могла рассказать такую. Вот только зачем, если это в прошлом? И это прошлое мне доставляет такую же боль, как сейчас тебе эта рана на ноге. И она ещё раз долбанула меня ногой. Знаком ли тебе человек по имени Николай Петров? Спросила меня Наташа, хотя уже знала ответ. Да, да, тот самый Коля, которому твой дружок Пашка раскрасил лицо кирпичом у одного из клубов и даже условного наказания за это не получил. А мы с Кольей встречались уже три месяца, но в тайне от всех. Я любила его, а он любил меня, любил, понимаешь? И она снова ударила меня по ноге. Я зажмурился от боли, а потом попытался встать на ноги. С первого раза не вышло. И тогда я свела Юлю с Пашей. Он ей давно нравился, она много раз видела его в ночных клубах. В моей голове созревал план мести. Почему же я не убила самого Пашку? Ответ предельно прост. Я хотела убить его девушку, человека, которого он любит, чтобы он страдал. страдал так же, как страдала я в своё время. Теперь ты понимаешь? Понимаю, проговорил я и предпринял вторую попытку встать. С трудом, но это всё же вышло у меня. Я стоял лишь на левой ноге, слегка приподняв правую. И теперь, когда ты всё знаешь, сказала Наташа. Я должна тебя убить. И она замахнулась ножом, готовая нанести удар. Я среагировал немедленно, перехватив ее руку, я ударил ее в живот прямо коленкой больной ноги. Наташа согнулась от боли, и тогда я простым толчком повалил ее на помост, сел на нее сверху, выхватил из руки нож и ударил им ее несколько раз прямо в шею. Это всё была ярость. Из моих глаз текли слёзы, а я не находил им нужной причины. Отбросив нож в сторону, я повалился на мост, закрыв лицо руками. Я не знал, что делать дальше, и помощи ждать не откуда. Рядом со мной два трупа девушек. На оружии те ли Наташи мои отпечатки? Как теперь доказывать свою невиновность? Я не знал. Так я пролежал минут 10, но потом мне в голову пришёл вопрос: и как я раньше не додумался задать его Наташе? Как она могла знать о том, что в тот день на Фёдоровском мосту произойдёт катастрофа? Появились первые предположения. Я слегка приподнялся, нащупал мобильный телефон в кармане джинсов Наташи. Достал его и зашел в меню сообщений. Мои догадки подтвердились. Последние несколько сообщений были от одного и того же номера, но отличного от того, с которого есэмэски приходили мне. Я прочел последние три сообщения, начиная с более раннего. Завтра в семнадцать тридцать три на Федоровском мосту произойдет большая катастрофа. Юля может туда успеть. День рождения Артема можно отметить на колесе. Там рядом с покрышкой в воде приготовлена острая смерть для Юлии. Придется действовать самой. Юля сегодня идет в гости к родне. В ноль ноль десять будет на Заречном мосту. Вас никто не должен побеспокоить. У тебя 2 часа. Выходит не я один такой. Это было какое-то соревнование, а мы с Наташей соперники.